В своеобразной связке со старателями работали спиртоносы, чья профессия ясна из названия. Отправлялись в тайгу со здоровенной бутылью спирта на горбу и разыскивали старателей, которые за этот товар расплачивались золотом. Спиртоносы подвергались ровно тем же самым опасностям. Старатели по понятиям честно расплачивались за спирт, а вот охотники подстерегали спиртоносов с тем же усердием, что и золотоискателей. Спирт в тайге товар ценный. Сама по себе технология добычи золота в одиночку довольно примитивная. Описать недолго. Вдруг кому пригодится. Следует иметь при себе хороший острый топор. Вещь в тайге необходимейшая. В месте, где подозревается наличие золота, большей частью на ручье, делается проходнушка. Из досок, которые вам предстоит натисать саморучно, делается этакая корыта без торцовых стенок с набитыми по дну поперечными планками. Потом ручей запруживают землей, дерном, камнями, так, чтобы вода текла через проходнушку. В которую потом лопатой насыпается грунт, вода его промывает, уносит все легкое типа песка. Оставшийся твердый остаток промывается уже в лотке. Либо там есть золото, либо нет. Это сложный способ. Можно поступить проще и обойтись одним лотком. Как увидите, ничего особо сложного, не только не синхрофразотрон, но даже не самогонный аппарат. Удачи! Вот именно удача или, как говорили в старину, фарт на этом этапе и необходимо. Обернуться может по-всякому. Можно вернуться живым и здоровым, но с пустыми руками. Можно намыть блестки, почти микроскопические крупиночки, пару щепоток, не больше, даже на стакан спирта не хватит. Блестки можно намыть во многих местах, даже в Подмосковье, но это мартышкин труд. Но уж если подфартит. Если подфартит, можно выйти из тайги уже с килограммами золота, а то и с пудиком. А это уже совершенно другие деньги. Получить их не составляло никакого труда. Достаточно было зайти в контору ближайшего золотого рудника или прииска. Там у любого, без различия возраста и пола, золото принимали, не задавая вопросов, не требуя документов и не заполняя бумаг. Расплачивались до копеечки тут же. Правда, зная человеческую природу, лично я не поручусь, что весы у приемщиков были безукоризненно точными. Конечно, даже с пудом золота миллионером не станешь. Однако деньги выходят немаленькие. Средняя приемная цена составляла примерно 3 рубля за золотник. Золотник — это 4,3 грамма. Вот и прикидывайте, сколько можно было получить за килограмм. Мне самому лень считать. Часть фартовых до конторы так и не доходила. Душа горела от желания немедленно промочить глотку. Заворачивали в ближайший кабак, где хозяин порой сам скупал золотишко, а то и поступал похуже. Сцена из той же пропавшей экспедиции, когда у решившего переночевать в трактире и упившегося вдрызг старателя подручный трактирщика попятил ночью с шеей кисет с золотом, взята из жизни. Но это еще самый мягкий вариант. Могло кончиться и убийством. Судя по некоторым сохранившимся документам сибирской полиции, Шишков отнюдь не выдумал эпизод, когда трактирщик нажимает рычаг, и Фартовый проваливается в люк, в погреб, где его уже поджидают двое с топорами. Бывало. И потайные двери, через которые купившемуся старателю прокрадывались решительные ребята с ножами, кистенями или топорами, бывали. Правдоподобные люки явление все же редкое. Но вот весы у трактирщика стопудово были с хитринкой, ну или гирьки. На том же Диком Западе в золотоскупочных конторах тоже вовсю баловали и с весами, и с гирьками. Человек-скотина изобретательная, а жульнические ухватки везде в принципе одинаковые, набор нехитрый считанные единицы получивших деньги фортовых отправлялись с выручкой в родные места чтобы обзавестись хозяйством и жить спокойно для подавляющего большинства вольных старателей их занятие стало просто напросто образом жизни автор может судить по собственному опыту вольная идеологическая жизнь даже никоим образом не связанная с поисками золота затягивает как болото И люди не то что годами, десятилетиями жили в этом нехитром механизме, не испытывая ни малейшего желания его покинуть. Благо, у большинства работяг не было ни семьи, ни дома. Механизм нехитрый. Полевой сезон с весны до поздней осени. Зима проводится либо в общежитии, либо под боком у симпатии. К весне, заработанная за сезон, благополучно пропивается, прогуливается а там весна, контора, знакомые физиономии, знакомая процедура получения спальных мешков и рабочей одежды, как правило, по причине добротности, высоко ценившейся в маленьких деревнях и потому быстро пропивавшейся по прибытии туда отряда или бригады, и поехали. Действовало прямо-таки железное правило. Персонаж, отработавший в поле два сезона, уже никогда не вырвется из этого беличьего колеса. Автор этих строк, видя вокруг множество живых примеров, сумел вовремя соскочить с иглы, уволиться, недоработав второго сезона, иначе непременно затянуло бы к чертовой матери. Именно по этой системе и жило-было большинство фартовых. Едва они получали деньги за золото, начиналась гульба. В отличие от миллиончиков, у фортовых было гораздо меньше вариантов крутого загула поскольку дело происходило в не таких уж больших деревнях. Ну, водка, ну, третисортные доступные девки. И все, в общем. Полета для фантазии мало. Можно было разве что прикупить себе портянки из лучшего бархата длиной аршин так в 10, чтобы волочились следом. Аршин это 71 сантиметр. Можно было закапризничать и отказаться входить в снятую для жилья избу через уже имевшуюся дверь. Хочу новое и точка. Никаких проблем. Кроме трактирщиков урвать свою долю с фартовых тем или иным способом, стремились многие обитатели ключевых точек, куда обычно выходили из тайги удачливые старатели. Хозяин с чадами и домочадцами быстренько тащили пилы и в два счета ладили из окна новую дверь, куда дорогого гостя торжественно и вносили, получив столько, что хватило бы на постройку трех новых исп. Ну, можно еще поить в кабаке всех, кто там был, горстями швырять конфеты детишкам. Или нанять две-три ямщицких тройки, местных лихачей, и раскатывать с форсом. Причем частенько каждая из сопровождающих троек что-то довезла. Заплечный мешок фартового, его шапку и еще какую-нибудь ерунду. Самое занятное, что последняя забава дожила до относительно близких к нам времен. В конце 70-х годов прошлого столетия автор этих строк так однажды и ехал в контору за расчетом. В первом такси сам, во втором рюкзак, в третьем сапоги-болотники. Таксисты, как ямщики прежних времен, соглашались с визгом. В чем был, нисколько не оригинален. Всего-навсего подражал старшим товарищам, не раз именно так развлекавшимся. Конторские настолько к этому привыкли, что и внимания не обращали так глянут мельком в окно и сообщат соседям по комнате, кто именно на сей раз прибыл. А что? Зарплата советского инженера-геолога тогда была фиксированной и составляла рублей 130 максимум, ну, плюс полсотни полезных надбавок. Работяги, трудившиеся сдельно, выколачивали до 30 рублей в день. Ну и куда их деть, если у тебя ни семьи, ни хозяйства, то-то... Правда, и рабочий день был от рассвета до заката, с выходными далеко не в каждое воскресенье. Какие клешему выходные, если идут особенно денежные работы, и погода стоит отличная. И крайне редкими пьянками. Тем более, что часто отряд и стоял не в деревне, а в тайге. Правда, расстояние мерили сибирскими щедрыми мерками. Помню, однажды мы втроем ходили за водкой в ближайшую деревню. 18 километров туда, 18 назад, ну это ж семечки. Благо, на обратном пути часть купленного потреблялась на марше, и дорога становилась как-то короче. В точности так жили и фартовые. В два счета промотав нешуточные денежки, главное было ухитриться остаться при этом в живых, они вновь и вновь уходили в тайгу. Иные возвращались, иные нет. Ну, а напоследок, чтобы дать представление о сибирских нравах и сибирском золоте, Расскажу совершенно реальную историю. Широкой огласки так и не получившую, в общем. Разве что один небесдарный писатель вставил ее в приключенческий роман, но это было давно. Дело было во время Великой Отечественной войны, в местах довольно глухих. Тамошний золотой прииск был еще не полностью выработан, и от него направился в рай-центр очередной золотой обоз. Прямо-таки классическая схема старинных времен. Трое саней, пустых, если не считать, лежавшей в каждом опечатанной сумке с золотом. Килограммов около 80. Трое кучеров, гражданских, но с винтовками. Несомненно, кадры проверенные, охваченные серьезными подписками. На санях семеро из войск НКВД. Волкодавы, ничего общего не имевшие с лагерной охраной. Для этого были конвойные войска. Автоматы, пистолеты, гранаты. Почему-то именно семь. Была тогда инструкция, что подобные конвои при особо важных грузах должны непременно состоять из нечетного числа человек. Вместе с кучерами – десять, но приказ касался только состоящих на службе сотрудников. Почему именно из нечетного – бог весть. Некоторые служебные инструкции имеют какую-то свою загадочную логику, так и оставшуюся непонятной. По этому маршруту туда и обратно все ехали не в первый раз. Они пропали бесследно. Люди, лошади, сани, золото, оружие. Когда вышли все контрольные сроки и радист из райцентра не подтвердил прииску прибытия обоза, начались поиски, очень быстро принявшие широкий размах. Все-таки 80 килограммов золота, которого требовала война. Безрезультатно. Прошел снежок, засыпавший следы саней, так что не удалось установить точно, где именно что-то произошло. Но не было метели или бурана, способных бы сбить с пути, заставить заплутать даже опытных таежников. Да и мест не было, где можно заплутать. Пустая тайга, сопки, опять-таки поросшие тайгой. Вариант с разбушевавшейся стихией был отброшен быстро. А вот других попросту не было. То есть не было ни следов, ни улик. Немногочисленные деревни в окрестностях прошерстили со всем возможным в такой ситуации рвением. Но ничего не нашли. А деревенские знать ничего не знали, видеть ничего не видели. Искали с размахом. В те времена, когда речь шла о чем-то серьезном и важном, не мелочились, наоборот. Лыжные группы и парочка аэросоней в тайге. Небо утюжили практически все имевшиеся в регионе самолеты. Спецгруппы оперативников НКВД. Достаточно крупные воинские подразделения, брошенные прочесывать окрестности. То ли из местного гарнизона, то ли, считают некоторые, с санкции Москвы останавливали один из проходивших воинских эшелонов. Все было бесполезно, ни малейшей зацепки. Зная суровые нравы того времени, нет сомнений. Полетели звезды с погон, а то и погоны, а то и головы. Весной, когда сошел снег, поиски повторили. Правда, уже не с таким размахом. Но и весной ничего не нашли. А босс словно в воздухе растаял. В личных делах семерых, со временем отправленных в архив, так и значится – пропал без вести, пропал без вести. Мнение спецслужб на этот счет неизвестно. Если оно и было в свое время выражено в письменном виде, документы не рассекречены, тупик. Хорошо, что эта история не получила в свое время широкой огласки. Чего доброго иные энтузиасты заявили бы, что обоз похитили пришельцы на летающих тарелочках. Уже в нашем веке среди знатоков тайги самых разных специальностей все же родилась версия, опять-таки не предназначавшаяся для широкой публики. Все ограничилось разговорами среди своих, никто не стремился маячить на газетных страницах или на экране телевизора в качестве творцов очередной сенсации. Оно надо. Старообрядцы! Некоторые из упоминавшихся окрестных деревень были чисто староверческими. А сибирских староверов с давних пор отличали две особенности – великолепное знание тайги и умение держать язык за зубами перед чужими. Только староверы, как считали авторы гипотезы, могли бы все это устроить. Взять хватких вооруженных людей и замести следы так, что они не обнаружились и через 70 с лишним лет. Конечно, золото их не интересовало ни в малейшей степени. Его староверы, напоминаю, считали и считают дьявольским наваждением. Другое дело – оружие, патроны и лошади. То, что в тайге жизненно необходимо, но во время войны было страшным дефицитом. Вот это самая правдоподобная версия, правда, не имеющая никаких доказательств. Но со староверами все возможно, и найтись у них может что угодно. Всего несколько лет назад один человек, чья специальность связана с постоянной работой в тайге, в глухой староверческой деревне, они и сейчас есть, выменил у местных на тушенку сгущенку американский винчестер производства 1892 года. Тот самый, что можно увидеть в вестернах. Стрелянную гильзу выбрасывают и загоняют в ствол новый патрон, передергивая скобу под пусковым крючком. Родных патронов к нему уже не осталось но имелось много гильз, которые можно было снаряжать заново, вставляя современные капсули. Ствол изрядно истерся от более чем столетней стрельбы и истончал, но стрелять еще можно было. И еще Маузер времен Гражданской, опять-таки действующий, ухоженный, с горстью патронов. Одно слово — староверы. Есть еще одна история из других мест, правда, и не того размаха. В восемнадцатом году, когда советская власть в Сибири повсеместно рушилась, в небольшом райцентре, в Ревкоме, накопилось некоторое количество золота и драгоценностей, конфискованных у местного буржуазного элемента. Вроде бы пара пудов. Выбитые из райцентра красные остались прикрывать, а председатель Ревкома надел рюкзак со всем этим богатством и ушел в тайгу. Больше его не видели ни в Сибири, ни где-либо еще. Между прочим, человек был сугубо городской, тайгу практически не знал, так что можно быстро выстроить убедительную версию. Попросту погиб в тайге, то ли наткнулся на звери, то ли поломал ноги, то ли заблудился и умер от голода. С собой у него был то ли наган, то ли маузер, а пистолет в тайге — оружие идиотов. Места были довольно глухие, какими, впрочем, остались и сегодня. Вполне возможно, где-то в чещебе до сих пор валяются человеческие кости и истлевший заплечный мешок, в котором пуда два золота и драгоценностей. Если кто-то и нашел, шума поднимать не стал бы. Оно надо. Коли уж речь зашла о староверах, можно коснуться интересной темы, разгадки которой нет и у самих сибиряков. Давно уже кружат рассказы о затерянных в самой глухой чащобе староверческих деревнях, откуда угодившему туда пришельцу уже ни за что не вырваться. Нет, не убьют, просто-напросто оставят у себя, женят, а уж потом, когда пойдут ребятишки, станут помаленьку отпускать в тайгу, предупредив «убежишь, убьем детей». Разговоры об этом кружат давно, с многочисленными вариациями. Есть версии, по которым человек все же решался на побег и приводил в село отряд НКВД. Ага, эти рассказы ходят еще со старых времен. Но и здесь история раздваивается. То ли взяли староверов, то ли они всей деревни ушли в совершеннейшую глухомань. С развитием космонавтики истории дополнили, уверяя, что сверху со спутников каждая такая деревушка видна как на ладони, что технически возможно. Но жителей оставляют в покое, потому что, по большому счету, ни вреда от них, ни пользы. Как к этим историям относиться, автор, честное слово, не знает. С одной стороны, все возможно. Еще в 80-е годы прошлого столетия чисто случайно обнаружили в глухих местах, пусть не деревню, но поселение староверов Лыковых, обитавших в тех местах еще с довоенных времен, теоретически допуская возможно. К тому же порой эти истории рассказывают не всем и каждому, а, как говорил герой одного романа, это впечатляет, когда не каждому и шепотом. С другой же... Нет недостаточно надежных свидетелей, ни серьезных материалов. А если и есть, хранятся за семью замками. Дело темное. Иные охотники за сенсациями любят посмаковать эти истории, но при ближайшем рассмотрении всякий раз выясняется, что сам рассказчик тех мест не видел и близко к ним не подходил. Кто-то ему рассказал, а тому, в свою очередь, еще кто-то, так что концов цепочки ни за что не отыскать. Правда, иные старые геологи, охотники, вообще таежники, порой как-то странно замыкались, едва речь заходила о таких деревнях таежных робинзонов. Но молчание к делу не подошьешь. Тем более, что исчезнуть в тайге, как я уже говорил, бывает очень просто, и не обязательно винить в этом заботящихся о соблюдении тайны староверов. Ну а напоследок мы поговорим о вещах вполне реальных. Еще одной интересной странице истории Сибири.